Дело было в том, что из тех же цифр тройки и четверки можно было составить еще одно число 43. Но если 34 вмещало в себя все лучшее, что было в степной жизни, то 43 было его антиподом таким портретом Дариана Грея. Это сравнение казалось Степеуместным, потому что Дариан Грей и 43 находились в отдаленном родстве. Д была четвертой буквой латинского алфавита, а согласных в слове Дариан было три.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 И есть не что иное, как сеанс самогипноза с принудительным выводом из транса. Слово «самовнушение» звучало научно, но Стёпа не изучал свою жизнь, а жил её. Как бы это ни называли другие, радость, наполнявшая Стёпину душу, когда судьба посылала ему тройку с четверкой в нужном порядке, была для него совершенно реальна. Но за это приходилось платить такой же реальной тоской, которая сжимала его сердце, когда порядок цифр оказывался обратным.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 Возможно, именно по этой причине он добился успеха в бизнесе, где рациональность решает все только на взгляд дилетанта.